Глава 14. В Москве я бывал неоднократно, и на метро довелось поездить, но такой станции не помнил. Довольно быстро стало понятно, что это какая-то правительственная ветка или нечто подобное. Вроде я даже читал в интернете, как ее отыскали какие-то дигеры. Серебряный свет озарил пассажирский перрон, рельсы и дрезину на них. На передке за рычагами ручной тяги... Виднелась тумба с кривыми рукоятями переключателей, двигатель и топливный бак. От всего этого хозяйства под днище уходили провода и шланги. Над резине стоял невысокий сухонький человечек в черной, наглухо застегнутой хламиде. С откинутого капюшона свисали концы шнурка. В руках он держал необычное оружие – трубка с прорезью и натянутой течевой. Кривая деревянная рукоять, на ней спусковая скоба. Похоже на ружье для подводной охоты, но слишком короткое. «Ладно, не свети, не свети!» Сипло произнес он, прикрывая глаза ладонью. Голос казался каким-то неуверенным, словно обладателю его нечасто приходилось говорить. «Погаси штуку свою, говорю!» «Но тогда мы ничего не будем видеть», возразила юная Гала, подходя к дрезине. Да будете, будете! Сейчас я погоди! Маленькая небритое личико с острым носом и вздернутой верхней губой напоминало крысиную мордочку. Невозможно было определить возраст этого человека. Ему с равным успехом могло быть как тридцать так и пятьдесят. Посапывая, двигаясь быстро и суетливо, почтарь спрыгнул с дрезины, обежал ее, вскочив на передок, дернул что-то и повернул. Затарахтел мотор, закашлял, перхая, словно больной. Посыпались искры из-под днища, и на тумбе зажглась фара. Мерцающий тусклый свет озарил небольшой зал с железными дверями в конце. Все встали у дрезины, а я забрался на перрон. На другой его стороне не было туннеля с рельсами, точно правительственная ветка. Наверх можно подняться только по лестнице за этими железными дверями, наглухо запертыми. Я обернулся, Положив Хауду на плечо, встал на краю перрона. Почтарь соскочил с дрезины, снова обижал ее, присел и ковырнул что-то. Искры из-под днища сыпать перестали. «Ну, садитесь!» — позвал он. «Надо ехать уже! Впереди вон лавка, да сзади! Нет, то мое место, там я, изыди, изыди!» Он бросился вперед и кривой лапкой цапнул за плечо Чака. Карлик, усевшись на выступ за тумбой с рукоятями, оглянулся на монаха и слез. Лукас с Юной тем временем устроились на сиденье в передней части. Девушка позвала «Разин, быстрее!» Я спрыгнул на резину. Рычаги, которые надо было качать, чтобы она ехала, находились посередине, а на лавке сзади лежал потрепанный портфель со сломанной ручкой и раздутыми боками. Словно внутри находилось что-то объемное, едва поместившееся туда. Я переставил его на железную полку сбоку и внутри звякнуло. «Эй ты! Не трогай это!» — зашипел почталь, подскакивая ко мне. Небритая рожица его смешной скользилась, низкий лоб сморщился, черные брови задрались, как и верхняя губа, обнажая острые мелкие зубы. «Не трогай, чего не положено! Не научила тебя родительница чужого не брать!» Озабоченно сопя, он поправил портфель, погладил быстрыми тонкими пальцами шершавую кожу и побежал обратно. Чак, забравшись на заднюю лавку, посмотрел вслед монаху и постучал кулаком по лбу. Покосился на меня, придвинулся ближе, зашептал «Ну ты хорош, наемник! Зачем с Лукой Стидичем опять сцепился? Я ж говорил, он не просто монашек какой, глава храмовой разведки». «А жрецы покруче, ребят, из школы убить смехокорпа будут. Захотел стрелку, отравленную в шею, получить. Умник!» Почтарь, взгромоздившись на выступ за тумбой с рукоятями, обернулся на пассажиров. «Все готовы?» – спросил он. «По сторонам глядите. Если что увидите, сразу стреляйте!» «А что мы можем увидеть?» – живо полюбопытствовал Чак. «Да много тут всякого!» Монах сдвинул рукоять и подался вперед, нажимая на педаль. «В темноте стоит. Скрижетнули тормозные колодки. Двигатель снова заперхал, и дрезина покатилась вперед. Колеса стучали на стыках рельс, мотор тарахтел и чихал. Туннель полого изгибался, иногда с покатого свода капала вода. Фара на стойке рулевого колеса мерцала, то почти совсем угасая, то разгораясь ярче. «Почтарь, сколько нам ехать?» – спросила юна Гала. «Долго, долго!» – ответил монах, не оглядываясь. «С конца в конец пути. Я вас после другим передам, Они на тепловозе, на Большом. Я не люблю это, я сам по себе!» Лука, она повернулась на лавке. «Я думала, ты перейдешь не один, а с другими монахами, ведь Гес должен понимать, что в Балашихе для нас опасно!» Жрец ничего не ответил, зато снова заговорил почтарь. «С другими только опасней. Я один по туннелям и езжу, и хожу». Лукастидич заерзал на лавке. «Сообщения разношу из храма», – продолжал монах, поворачиваясь и быстро кивая. «Послания, посылки. Вылез наверх, передал и сразу вниз. Живу здесь, все тут знаю, а другие ничего не знают». Только шуму от них до света много Факелы их, стуки, грюки Только хуже будет А почтарь вас куда надо доставит Почтарь Болтаешь много Оборвал его Лука Монах отвернулся Некоторое время мы ехали молча Сырая тьма расступалась перед дрезиной И смыкалась за ней Пахло мазутом и плесенью Воздух был спёртый, Дышалось тяжело Наклонившись к Чаку, я тихо спросил, что за школа убийц в Мехакорпе. Карлик взглянул на меня удивленно. — Это что за вопрос, человече? Что за школа? Да вот такая у них школа. А чем, по-твоему, Мехокорп вообще занимается? Припомнив рассказ Юны, я ответил, держит лаборатории с мастерскими, где развивает всякие, ну, науки, которые были до погибели, электронику. «Ну, а монеты они где на все это берут, чтобы лаборатории эти содержать?» Понятия не имея, как механическая корпорация финансирует свои исследования, я предположил, «Продают то, что изобрели, а как же еще?» Карлик покрутил головой, покосился на сидящих впереди спиной к нам Юну с Лукой и прошептал, «Ты от кедова свалился, южанин, с чего бы они продавать стали, чтобы врагов своих сильнее делать?» Это только цеха харьковские всем, что клепают, торгуют направо да налево. Хотя нет. И у них, говорят, есть такое, что они сделали, но продавать никому не желают. При себе держат. А мехакорп как замок Омега все одно, наемников обучает и тем живет. Только замок такие взводы солдат из наемников составляет, войны ведет за деньги, а корпорация большая, Как их назвать? Элитных бойцов готовит. Когда он замолчал, мои мысли сами собой вернулись к тому, о чем я уже неоднократно думал. Что вокруг? Куда я попал? Как, если это виртуал, узнать правду? Неожиданно в голову пришел простой ответ. Надо сделать нечто невероятное, невозможное для этого мира. Нечто, что убьет меня. Что если, к примеру, сейчас я перемахну через рычаги ручной тяги Пройду между Лукой и Юнной, оттолкну почтаря и прыгну на рельсы перед дрезиной. Что если она переедет меня, размажет грудь, голову? Может, после этого стены туннеля станут прозрачными, исчезнут? И я увижу зал, лаборатории и три силуэта затонированными стеклами под потолком. Картина эта встала перед глазами очень ясно. Я зажмурился и мотнул головой, избавляясь от наваждения. Нет, это не выход потому что я не знаю точно, виртуал вокруг или нет, и могу умереть по-настоящему. Надо придумать что-то другое. Карлик, воспринявший мое движение по-своему, прошептал, отпрянув, «Э, человече, тебя что, мутит? Ты смотри на меня не того. Да мы же не быстро едем совсем. Что с тобой?» «Ничего. Просто...» Начал я и замолчал. За стеной туннеля зашумела вода, что-то гулко плеснулась, будто опрокинулась большая ванна, и сквозь щели брызнули тонкие струйки. Напор усилился, они ударили сильнее, а потом туннель изогнулся, и этот участок остался за поворотом. «Плохо, плохо!» – почтарь перестал, глядя назад поверх наших голов. «Что? Дождь наверху!» «Сильный дождь!» – подтвердил Лука. «Может, затопить?» Монах снова сел, громко сопя. «Здесь нет, здесь не может, но впереди, там и раньше. В Тихие туннели неохота сворачивать. Ох, неохота, там много всего, много всякого». «Что такое тихие туннели?» — спросил я, но он не ответил. Тональность звука, с которым дрезина катила по рельсам, изменилась и слева возникло отверстие другого тоннеля, узкого и с низким сводом. Если бы мы въехали туда, мне и Луке пришлось бы пригнуть головы. В проход свисали толстые языки мха. Они качнулись в потоке воздуха, когда Дрезина проехала мимо. «Почтарь!» — позвала Юна. «Это ответвление ведет в тихие туннели, про которые ты говорил». «Туда, туда! Сейчас еще будет!» Дрезина накренилась на повороте и справа опять возникло заросшее мхом начало туннеля, а потом с небольшим промежутком еще два. Перед последним колеса простучали по стыку рельс на стрелке. Мелькнул рычаг с черным коробом на конце, а в боковой туннель убежали две тусклые полоски рельс. Проезд в него был частично перекрыт гермозатвором, на треть выдвинутым из стены. Почтарь почему-то засуетился, привстал, оглядываясь, сдвинул ремень самострела на плече накинул на голову капюшон и затянул шнурок знаешь что за оружие у него тихо спросил чак кивая на монаха я покачал головой гарпунер вот что он дротиками стреляет особыми впереди игла полая в нее забиты крупицы пороха под ней крючок с серной головкой гарпунеры только один харьковский цех делает Машинка вроде и простая, но заряды дорогие. В них порох особый, влаги не боится. Говорят, даже под водой можно стрелять. Почтарь, я что-то слышу, начала Юна. И монах засопев громче, перебил. Слышит, слышит она, я уж давно слышу. Бегут сюда, нам, навстречу. И ракочет вода там. Земля просела на краю кратера, прорвало, значит. Эх! Теперь сквозь тарахтение мотора я тоже услышал эти звуки. Шорох, стук, цоканье, пока еще приглушенные, но быстро усиливающиеся. Лука Стидич приподнялся на лавке, вслушиваясь, и приказал. «Почтарь, назад! Езжай назад!» «Да знаю я, знаю!» Монах дернул рукоять. Дрезина со скрежетом встала, движок стих, погасла фара, но тут же разгорелась снова. Мотор опять затарахтел, загудело под днищем, и машина медленно покатила назад. Шорохи, стуки, цоканье нарастали, они лавиной ползли на нас, и следом с плеском и бульканием двигалась вода. — Святой крест! — выкрикнул монах, налегая на рычаг. — Догоняют! Дрезина поехала немного быстрее. Лукастидич встал с пистолетом на изготовку и сказал, — Вода еще далеко, но крысы близко. Оглянувшись на нас с карликом, Юна спросила «Ну куда мы едем, почтарь?» «К стрелке! К стрелке надо! Ты!» Он вдруг выкрикнул, тыча пальцем в чака «Сюда! Живо!» «Ну, чего тебе?» Карлик пролез под рычагами, протиснулся между Лукой и Юной «Вот эту ручку, видишь? Дернешь, когда крикну, а это...» Почтарь что-то еще объяснял, но я не слушал Как и Лука, я выпрямился во весь рост и достал оружие Дрезина неторопливо катилась задним ходом. Впереди туннель был прямой, и на границе освещенного фарой пространства вдруг замелькали быстрые тени. «Разин, до стрелки далеко?» – спросила Юна. «Ответить я не успел». Монах спрыгнул с дрезины, побежал вдоль стены туннеля, цепляя ее плечом. «Рядом, рядом!» – крикнул он на ходу. «Но я ни разу ее не трогал! Никогда! Может, сломана!» Опередив дрезину, монах подскочил к торчащему возле рельс рычагу с черным коробом на конце и навалился на него. Рычаг не шелохнулся, я уже собрался спрыгнуть, чтобы помочь почтарю, но понял, что на самом деле он не нажимает на рычаг, а лишь приготовился сдвинуть его с места, как только дрезина минует стрелку. Колеса застучали на стыках, Лука Стидич выстрелил. Я вскинул хауду. Жрец пустил курок второй раз, третий. Сначала я не понял, куда он метит. Впереди было лишь какое-то непонятное мельтешение. А потом в нескольких метрах от дрезины над рельсами взвилось тощее тело. Длинная шея, узкая голова с треугольными ушами, гибкий хвост, усы, облезлые бока поблескивают в свете фар. Крыса была размером с поросенка. Пуля попала ей в морду, Тварь упала, но следом неслись другие. Большая стая бежала по туннелю, уходя от проникшей в него воды. Крысы были совсем близко, когда почтарь передвинул рычаг. Лязнули рельсы, монах закричал Чаку. «Дергай! Дергай его!» Он поскользнулся в луже мазута, свалился на пол туннеля и сразу вскочил. «Тормози и вперед! Вперед давай!» Дрезина встала. Лукастидис, не удержавшись упал на лавку и вскрикнул пригнитесь несколько крыс были прямо перед дрезиной чак рванув вторую рукоять пересел за тумбой дрезина покатила вперед качнулась въезжая на боковые рельсы вскочив на лавку я выстрелил из обоих стволов дроп отбросила двух крыс прыгнувших на передок они упали на бегущих следом почтарь почти забравшийся на дрезину опять поскользнулся и упал Я присел, бросив оружие, вцепился в лавку одной рукой, свесился с дрезины и ухватил монаха за шиворот. Почтарь захрипел, когда край капюшона врезался в шею, а потом я рывком втащил его наверх. Дрезина въехала в боковой туннель, сорвав свисающие с потолка языки мха и проскрежетав бортом торчащей из стены створки гермозатвора. А по тоннелю, через который мы катили до того, повалили крысы. «Плохо дело, плохо!» – бормотал почтарь, обеими руками держась за рукояти на тумбе. «Так, а ну, тихо все, тихо! Что слышите?» Мы слышали тарахтение мотора, стук колес да частый ляск под днищем и еще шум воды, текущей сзади. Она не рокотала, как может ракотать сильный поток, а журчала, булькала и плескалась. Значит, вода проникает под землю через узкие отверстия, заполняет систему туннелей постепенно. И все же она двигалась за нами. То, что почтарь называл тихими туннелями, выглядело не очень приветливо. Мы несколько раз сворачивали, и с каждым поворотом вокруг становилось все неуютнее. По стенам тянулись дырявые трубы, свисали обрывки проводов. Часто туннели разветвлялись, дрезина проезжала по стрелкам Несколько раз почтарь останавливал ее раньше, соскакивая, бежал вперед и сдвигал рычаг, чтобы перевести машину на другую ветку. Трижды я замечал темные пласты плесени на стенах, но это был не некроз. Все притихли, даже почтарь перестал сопеть. Эти места навивали какую-то угрюмую тоску. В конце концов, когда с появления крыс прошло уже много времени, Лука Стидич спросил, сколько нам еще ехать, почтарь? «Не знаю», – отозвался тот. «Здесь путанные туннели совсем». «Но мы не потерялись?» – забеспокоилась Юна. «Ты хоть понимаешь, где мы сейчас находимся?» «Потерялись!» – монах был возмущен. «Под землей? Я никогда не теряюсь под землей. Всегда знаю, в какую сторону. Верно едем, верно. И осталось недалеко». «Но ты выглядишь каким-то озабоченным». «Солярка!» – просопел он, и махнул на топливный бак. «Солярки может не хватить, а за нами вода идет! Стоп!» Заскрижетали тормоза, и дрезина остановилась в небольшом овальном зале без перона, нанизанном над туннель, словно бусина на нить. Под железными шкафчиками у стен валялись ржавые инструменты и ветошь. На крюке висел в конец истлевший ватник. Внизу стояли керзовые сапоги с оплавленными голенищами. «Че там?» «Чего встал?» Чак вскочил, нервно оглядываясь. Кажется, ему больше других не нравилось здесь. Если карлик так уж любит высоту и простор, как болтал на мосту через разлом, то туннели на него и впрямь должны действовать угнетающе. Я, привыкший к полетам, к небу и далекому горизонту, под землей тоже чувствовал себя не слишком хорошо. Сердце иногда будто пугалось чего-то и начинало громко колотиться в груди. А еще перехватывало дыхание, как бывает, когда переводишь самолет в пикирование. «Что это такое? Откуда? Откуда взялось? Этого не должно быть!» Почтарь, размахивая гарпунером, соскочил с дрезины и бросился вперед. Лукасюны поднялись, я тоже. Чак забрался на рычаги и закачался на них, расставив кривые ножки. Я схватил его за шиворот, чтобы не упал. Там, где рельсы втягивались в туннель... «Лежали камни». «Это кто-то специально набросал», сказал я, спрыгивая и шагая к завалу. «Откуда ты знаешь, наемник?» спросила Юна. После появления Луки Стидича она снова стала обращаться ко мне так. В Юне Гала словно боролись две личности. Нормальная молодая девушка и дочь Тимерлана Гала, первая переговорщица Мехокорпа. Пока мы двигались по пустоши, она будто оттаяла. Но когда появился жрец из храма, девчонка, вспомнив о своей роли и важной миссии, опять стала холодной и официальной. Хорошо хоть не пытается больше покрикивать на меня, да и вообще приказывать. Проходя мимо нее, я молча ткнул пальцем вверх. Лука Стидич пояснил, «Ни в потолке, ни в стене над входом в туннель нет дыр. Эти камни не выпали оттуда». Юна нахмурилась, «Вы хотите сказать... Кто-то намеренно переградил нам путь. Почтарь, ты слышишь, кто это сделал? Плеск и журчание воды становилось все громче. Я подошел к монаху, присевшему на рельсе. Он сопел, как чайник на огне, разглядывая камни. Приподнял один, отбросил в сторону и сказал. — Нет, не перед нами. Кто знал, что мы сюда свернем? Наверное, так просто завалили на случай, вдруг кто появится. Но здесь же никто не бывает, кроме тебя, — возразила Юна. Да и ты говорил, сюда почти не заезжаешь. Бывает, бывает. Всякие, кто старье ищет, машины древние, кабели из земли тянет на железо. Два сезона назад в тихих туннелях пропала бригада старьевщиков, работавших на храм, — произнес Лука Стидич. Старьевщиков? Наверное, тут у этого слова другое значение. Решив позже расспросить об этом Юну, я поднял один камень, отбросил в сторону, но он ударился о закругленную стенку туннеля и скатился обратно к рельсе. Звук воды стал еще громче. Подошедший Чак сказал «А ну дай хауду, человече!» «Зачем?» – спросил я, отбрасывая другой камень, полегче, к шкафчикам. «Так кто булы эти растаскивать будет? Я что ли? Не, я караулить стану!» А у меня, кроме пары ножиков, ничего. И быстрее шевелитесь, вода сюда идет. Тогда залезь на дрезину и смотри на зал и на тот туннель. Я передал ему оружие. Почитай, Отдай Юне гарпунер. Юна, встань впереди, чтобы из этого туннеля никто не появился. Мы втроем разгребем завал. Спорить никто не стал. Мы принялись растаскивать камни. Приходилось относить их к шкафам, чтобы не скатывались обратно на рельсы. Движок дрезины тарахтел на холостых, зал постепенно наполнялся запахом солярки. Мерцала фара, наши тени тянулись по полу, ломаясь, заползали на стены. Мы стучали камнями, пыхтели и напоминали, наверное, гномов, занятых какой-то таинственной подземной работой. Юна, перебравшись через завал, встала в начале туннеля спиной к нам. В одной руке она держала пистолет с глушителем, который ей дал Лука, в другой – гарпунер. Чак выпрямился на задней лавке дрезины, подняв Хауду к плечу. «Вода!» – сказал он, не оборачиваясь. «Вон она! Быстрее вы там!» Никто не оглянулся. Оттаскивая к стене очередной камень, я услышал плеск совсем рядом. Вода растекалась по залу, журчала вокруг отколотых кусков бетона, медленно заполняла пространство между рельсами. «Эй, монах, до какой высоты она может подняться?» – спросил Чак. «Откуда мне знать?» – пропыхтел почтарь. «Смотря какой напор, да насколько в кратере уровень повысился. Может и доверху затопить, а может по колено остаться, а может и вообще схлынуть, если в нижние туннели пойдет. Там же они тоже есть под нами». «Слушайте, а может нам движок пока вырубить, чтобы горючку не тратить?» – предложил Чак. «Фара погаснет», – возразил я. «Так у нас фаеры есть». — Больше нет, — ответил Лука. — Заткнись. Просто надо быстрее расчистить завал. Вода залила уже весь пол и потекла между камнями во второй туннель. Уровень ее медленно поднимался. Небольшие волны набегали из прохода, через который мы въехали сюда. Поднимая брызги, оскальзываясь и ругаясь, мы оттащили с рельс все крупные булыжники, которые приходилось носить подвое, и взялись за те, что поменьше. Гальку сбрасывали между гнилых шпал, остальное отшвыривали к шкафчикам. «Куда ты собираешься вывести нас?» – спросила Юна. «К тому же месту, что и раньше, где ждет ваш тепловоз?» «Не, не выйдет», – засопел монах. «Тогда мы вдоль кратера ехали, по краешку, а сейчас прямиком к нему. Он же глубокий, туннели там порушены, упремся в другой завал». Да побольше этого, за которым уже дно кратера. Куда дальше? Не, раньше подняться надо будет. Я погляжу еще, куда нам теперь. Почтарь, мы очень спешим. Наверное, сейчас уже утро. К этому времени мы должны были быть в храме. По крайней мере, к полудню. Если задержимся дольше, просто не успеем. крос накроет Арзамас. Эй, большаки! Подал голос карлик. «Так а как в храме мехокорпу сподмочь должны? Как это вы там с некрозом научились управляться, а, жрец?» Лукастидич Стидич не ответил, а Юна сказала, «Не твое дело, Чак». Когда я перешагнул через рельсу с очередным камнем в руках, в зале громыхнуло так, что заложило уши. Бросив камень, я опустился на одно колено, шаря рукой у пояса, но не находя хауды. Лукастидич Стидич отскочил к шкафчикам под стеной, Юна растерянно обернулась, а почтарь, упустив камень себе на ногу, завопил и уселся в воду между шпалами. Карлик, сброшенный от дачи Славки, лежал на рычагах ручной тяги, задрав ноги. Грудь груди он прижимал хауду, над ним расплывалось облачко пороховой гари. «В кого ты стрелял?» вскочив, я перепрыгнул через рельс и бросился к Чаку. «Кто там?» «Это тут...» Пробормотал он. «Да быстро так, сволочь!» Запрыгнув на край дрезины, я стащил Чака с рычагов, бросил за лавку и сунул ему в руку два патрона, которые я достал из петель на ремне. Зарядов к Хауде осталось всего три. Лука Стидич вдоль ряда шкафов пробирался к нам с пистолетом в руке, таким же, как тот, что он отдал девушке, только без глушителя. Значит, у жреца под плащом было спрятано два ствола. Юна стояла на том же месте, подняв гарпунер и пистолет а почтарь, не обращая ни на что внимания, опять растаскивал камни. «Их на рельсах оставалось всего ничего. Скоро мы сможем ехать дальше». «Ничего не вижу», — сказал я, разглядывая вход в туннель, по которому все бежали и бежали небольшие волны, и с каждой уровень воды в зале становился немного выше. Карлик, переломив обрез и впихивая в него патроны, буркнул. «Наверное, в туннель обратно отскочила". «Но кто это был?» «Да откуда я знаю?» Какая-то тварюка подземная. Ты не туда смотришь вообще? Она по потолку бежала. Как это по потолку? Лукастидич, встав рядом с дрезиной, осмотрел выход из туннеля и поспешил обратно, чтобы помочь почтарю. Вода поднималась. Скоро она коснется колес дрезины, а потом и двигателя, после чего тот наверняка заглохнет. На паука похоже. И глазища, как у совы. Чак зарядил Хауду и выпрямился за лавкой. «Видишь, провода там всякие вверху. За них, наверное, цеплялась». Я крикнул через плечо. «Почтарь, в этих туннелях живут пауки большие». «Никаких пауков!» Откликнулся он. «Сказки! Сказки! Мамки так детей пугают в московских кланах, чтобы те под землю не лазали». «Я, по-твоему, ослеп совсем?» Возмущенно заверещал Чак и даже ткнул меня прикладом в бок. «Говорю!» «Ползло там. Быстро-быстро так руками-ногами перебирала. Но я по нему с перепугу и...» «Куда оно тогда делось? Если из двух стволов до да дробью, оно бы вниз упало и дергалось бы сейчас тут перед нами». «Ну так, значит, не попал я. Или тварюка это живучая очень. Знаешь, какие мутанты бывают живучие? У него десять пуль засадят, а он еще бегает под люка, если...» «Готово», — сказал Лука. «Можно ехать. Юно, сюда». «Карауль! И ни на что не отвлекайся!» Велел я Чаку, поворачиваясь. Вода целиком залила рельсы, но камней на них больше не было. Почтарь, подобрав полы насквозь мокрой хламиды, бежал по шпалам в нашу сторону. Рядом спешил Лука. Юнагала Гала направилась за ними, но тут, в туннеле, за ее спиной что-то мелькнуло. «Осторожно!» — крикнул я. «Сзади!» Взметнулась стена воды, накрыла девушку. А когда последние брызги упали, видно, ее уже не было. Из туннеля донесся сдавленный крик. Первым отреагировал Лукастидич. Мы с Карликом еще только спрыгивали с дрезины, а он уже метнулся обратно мимо бежавшего навстречу почтаря. Спинами мы почти перекрыли тусклый свет фары, и в туннеле стало совсем темно. Там что-то двигалось, шуршало, стучало камнями. Опять раздался сдавленный крик, Я оттолкнул Чака к стене, быстро подняв оброненный юный пистолет с глушителем и шагнул вперед. Стало немного светлее, но толку от этого было мало. Впереди дважды выстрелили. Снова вскрикнула юна. Вскочив, я побежал!» Девушка сидела у стены, прижав колени к груди и смотрела на распростертое тело на рельсах. Над ним с пистолетом склонился Лука. Я встал рядом с жрецом, с другой стороны остановился Чак. Вода до этого места уже добралась, голова мутанта покачивалась на мелких волнах. Он напоминал того, которого мы видели на мосту через высохшее русло, только был совсем тщедушный, гладкокожий, грязный, бледный. Я наклонился, разглядев что-то необычное на длинных тонких пальцах с когтями, их соединяли перепонки. Обе пули Луки Стидича попали в морду, напоминающую обезьяню, Нос выпученными совиными глазами, накрытыми прозрачными перепонками. Одна пуля оставила дырку в скуле, вторая пробила нос. Ранена? спросил я у юны. Девушка молчала, и вместо нее ответил Лука. Он только поцарапал ее. Куда он тебя тащил? Я протянул ей руку. Несколько секунд юна смотрела на меня, потом приняла помощь и поднялась. Коснулась пальцами плеча, где на ткани остались рваные полосы. Не знаю, просто волок по туннелю. У него такая холодная кожа. Сзади сквозь журчание и плеск заторахтела дрезина. Я повернулся к Чаку. Такую же тварь ты видел на потолке. — Ага, — мрачно ответил карлик, теребя серьгу в ухе. — Может, этот мутант там и полз? — Как же он в туннель на другой стороне зала попал? «Да а там дыры в потолке, ты что, не видел? Наверное, сверху какой-то проход есть, выше трубы какие-то. Когда я по нему пальнул, он назад отскочил, вверх забрался, над залом пролез и с другой стороны обратно спустился». «Посторонись!» — крикнул почтарь, подъезжая к нам. Бестью, бестью безбожную с дороги уберите! Где гарпунер мой?» «У меня», — сказала Юна. Дрезина начала притормаживать с уже привычным скрежетом колодок. Девушка вдоль стены прошла назад и забралась на лавку. Карлик засеменил за ней, а мы с Лукой нагнулись над мутантом, и тут прозрачные перепонки на его глазах поднялись. Потом все произошло очень быстро. Взметнулась тонкая рука, когти впились в щеку жреца. Другая лапа вмазала ему по голове, и тут же мутант, согнув ноги в коленях, Саданул меня длинными ступнями в живот. Я упал спиной в воду, ударившись шеей о рельсу. Над головой закричала Юна, что-то засипел почтарь. Прямо на мое лицо надвинулось железное колесо. Я рванулся в сторону, едва выскользнув из-под резины и увидел мутанты перед собой. Он склонился над лежащим навзничь лукой, сжимая его горло и выворачивая в сторону руку с оружием. Я бросился вперед, скинув пистолет. Тварь начала поворачивать голову. Глушитель ткнулся в сморщенное серое ухо, и я вдавил спусковой крючок. Лязгнул затвор, выбрасывая гильзу, но выстрела слышно не было. Пуля оставила в черепе пролом, будто от удара молотком. Мутант стал клониться на бок. Рука соскользнула с шеи Луки, открыв глубокие царапины на ней. Жрец с громким выдохом ударил тварь ногой в морду. Мутант отлетел к стене, я схватил Луку за плечи, поднял. Он оттолкнул меня и сам шагнул к дрезине, которая медленно ехала мимо нас. Навстречу Луке протянула руки Юна. Я запрыгнул наверх. Из щеки жреца хлистала кровь, ухо было разорвано почти надвое. Он покачнулся, мы с девушкой схватили его и втащили на дрезину. «Нужен лекарь!» Юна склонилась над Лукой с Тидичем, который сидел, привалившись к рычагам ручной тяги и вытянув ноги под переднюю лавку. «Слышишь, Разин, нам немедленно нужен лекарь. Где его здесь взять?» – проворчал я. «Ты слышишь, наемник? Чак! Он может умереть. У него уже начался жар. Под когтями мутанта была грязь, понимаете? Там даже трупный яд мог быть. Нужно поднять его наверх и найти лекаря. Для чего я наняла вас?» Я покачал головой, переглянулся с Чаком и снова стал смотреть назад. Дрезина катила по туннелю, под колесами плескалась вода. В звук двигатель вплелось неприятное дребезжание. Уже дважды он глох, и фара гасла. Монаху едва удавалось снова запустить машину. После второго раза я сказал, мы еле тащимся. Почтарь, пусть Чак садится впереди, а мы будем качать рычаги. «Фара от ручного привода заработает!» «Да не пашет он!» – откликнулся монах. «Только на дизеле можно! Давно починить хотел! Давно! Все руки не доходили!» Под хламидой почтаря было спрятано много всякого, и в том числе местный вариант армейской аптечки. Конечно, там не было ни перекиси водорода, ни промедола, зато нашлись несколько пахучих мазей, игла, суровая нить и подобие бинтов – то есть лоскутья из хорошо выстиранной, вываренной в кипятке ветоши. Чак сказал, а ну пустите, я кое-что в этом смысле, и бесцеремонно отпихнув юну, занялся Лукой Стидичем, Зашил ему щеку, наложил повязку на шею и голову. Лука потерял много крови. Она так и хлестала, пока с помощью микстур из аптечки монаха, тампонов и бинтов карлик не сумел остановить ее. Говорить жрец не мог. Лишь неразборчиво мычал, а когда попытался встать, чуть не свалился с дрезины. Юна усадила его и теперь придерживала за плеч. Под плащом Луки обнаружился патронтаж, а в нем три десятка патронов к пистолетам. Один десяток я отдал Чаку, второй оставил себе вместе с Хауде. Гарпунер снова перекочевал к монаху, Юна взяла длинный кинжал Луки. «Встанем, сейчас встанем!» объявил почтарь, склонив голову к двигателю. «Это ты по звуку, что ли, определил?» – недоверчиво спросил Чак. Онах передвинул рукоять и крутанул торчащее из тумбы колесо. Под днищем зашипело, дрезина поехала немного быстрее. Лукастидич захрипел. Юна склонилась над ним, но жрец отстранил девушку и повернул ко мне лицо, полускрытое темными от крови бинтами. «Швед!» «Швед погашнет», — промычал он. «Как только остановимся, станет темно», — согласился я. «Надо охонь». «А за нами идет кто-то», — вставил Чак. «О, слышите?» Все замолчали. Сквозь стук колес и дребезжание мотора из-за стены туннеля донесся такой звук, будто по железу скребли ногтями или длинными кривыми когтями. Потом раздались глухой шепот, Очень тихий и неразборчивый, и едва слышное звяканье. Казалось, что источники звуков движутся за стеной, сопровождая дрезину. «Это не за нами», — сказал я Чаку, — «а рядом с нами». «Да нет же, там тоже кто-то есть». Он ткнул пальцем назад. Я прислушался. Ничего не слышу. «А ты ухи развеь пошире, человече? Точно говорю, идет там кто-то. Не идет даже, а так... «Спешит, короче. Быстро-быстро перебирает ногами. Только не пойму, по полу или по потолку. А нет, вверху он, точно. А то вода плескалась, понимаешь? За провода с трубами сволочь цепляется, как тогда!» Я снова прислушался. И вроде бы на этот раз действительно услышал легкий стук и цоканье во мраке туннеля позади. Тарахтение мотора стало тише, он снова задребезжал. Фара замигала, угасая. «На парах от них едем!» – подал голос почтарь. «Горючего совсем не осталось!» «Юна, достань бинты!» – сказал я. «Чак, нет, почтарь, отломай две рукоятки от тумбы этой!» «Я не отломаю!» – возмутился монах. «Все равно твоей дрезине конец, а нам нужны факелы. На что еще бинты намотать?» «Инструменты у меня есть, вот на что!» Он склонился над чем-то, лежащим около тумбы. В этот момент двигатель стих, и в туннеле наступил непроглядный мрак. Темноту наполняли звуки. Плеск, бульканье, журчанье, приглушенный скрип и лязг за стеной, цоканье и частый стук позади. Они усилились, как только погас свет. — Тварь там не одна! — прошептал Чак. Заплескалась вода, кто-то бежал по шпалам. Замычал Лука Стидич. Юна Гала сказала в темноте. «Я делаю факелы. Один почти готов, но мне нечем зажечь и...» «Их надо сбрызнуть горючим», — перебил я. «Почтарь, у бака широкое горлышко. Отвинти, чтобы факелы можно было внутрь просунуть. Там над ней еще что-то есть». Я едва не скрикнул, ощутив рядом движение, и тут же голос монаха произнес над ухом. «Не шевелитесь, никто! Сейчас я, сейчас!» Раздался щелчок. Потом бульканье. Возник непривычный запах, вроде какая-то смесь спирта с бензином, машинным маслом и чем-то еще. Я вспомнил про раздутый черный портфель, который переложил на полку с задней лавки, когда впервые залез на дрезину. Цоканье, стук и плеск нарастали. Я встал коленями на лавку, подняв перед собой пистолет и хауду. Юна сказала с другого конца дрезины: "Кто-нибудь, дайте мне зажигалку. Лука, у вас есть?" «У меня есть!» – отозвался Чак. «Только я совсем не хочу поворачиваться спиной к тому, что там шумит в темноте!» Жрец промычал. «В кармане. Справа». Цоканье раздалось совсем рядом, и что-то прыгнуло на нас из темноты. Видно, ничего не было, но мы с Чаком почувствовали движение и выстрелили одновременно, причем я с двух рук. Залп из стволов Хауды сопровождался всполохом огня, ярко озарившим туннель по нему бежали мутанты. Они двигались молча и очень целеустремленно, будто гончие, почти настигшие дичь. Некоторые бежали по потолку, другие скакали по рельсам, опустившись на четвереньки. Двое далеко опередили остальных, и один из этой пары прыгнул. Дробь отбросила его назад, тварь свалилась между рельсами. Краем глаза я увидел почтаря. Стоя на краю дрезины, Он занес над головой стеклянную емкость размером с трехлитровую банку с узким горлышком, из которого свисала скрученная жгутом тряпка. «Огня мне! Огня!» — крикнул монах. «Чак! Зажигалка!» Я бросил разряженную хауду и протянул правую руку, продолжая стрелять из пистолета в левой. «Сейчас! Походь!» Он сунул мне в ладонь зажигалку из гильзы, и я повернулся к почтарю, чиркая колесиком. Оно сухо трещало, сыпало искрами. «Огня!» – вопил монах. «Зажгите ее!» «Патроны кончились!» – прорычал Чак. «Заряжаю!» Выстрелы смолкли. Вспыхнул синий огонек. В его свете я увидел край емкости, внутри которой плескалось что-то темно-рыжее, свисающий из горлышка фитиль. Поднес зажигалку к нему. Ткань вспыхнула. Я крикнул «Кидай!» Огонь тут же охватил весь фитиль, успевший хорошо пропитаться горючей смесью из емкости. Монах швырнул банку в мутантов и прокричал, падая на пол. «Ложись! Ложись!» Ударом кулака в плечо я сбросил карлика на почтаря, а сам повалился с другой стороны дрезины. Коктейль молотова взорвался, залив огненным дождем стены туннеля и мутантов. Загудело пламя. По воде за дрезиной растеклась лужа огня. В темно-красной буре заметались тела. Одного мутанта вынесло к нам. Я выпустил в горячую голову последнюю пулю, вскочил и стал перезаряжать пистолет. За рычагами выпрямилась во весь рост Юна с факелами в руках. Один из монтировки, второй из разводного ключа. По другую сторону дрезины показались головы монаха и карлика. «Отступаем!» – крикнул я, хватая за плечи Луку Стидича, который тяжело ворочался под ногами. Юна спрыгнула. Я стащил Луку с дрезины и помог сделать несколько шагов. Пламя в туннеле угасало. На полу дергались обгоревшие тела. Другие мутанты отступили назад. «Когда погаснет, они за нами побегут!» Чак бросился прочь по рельсам. На ходу он забрал у Юны факел и побежал дальше, подняв его над головой. Девушка отдала второй факел почтарю. Мы с ней подхватили Луку, который едва ковылял, и поволокли его вперед, поднимая брызги. Стало темнее, пламя почти погасло. Чак впереди крикнул «Тут зал!» Туннель закончился, и возле моего правого плеча потянулся край перрона. «Наверх! Все! Наверх!» Почтарь первым последовал своему совету полез на перрон. «Держи его!» — сказал я Юне, и когда она обхватила Луку за плечи, поспешил за монахом. Чак, успевший убежать вперед, развернулся и кинулся обратно. Улегшись грудью на край перона, я протянул вниз руки «Давай!». Девушка подтолкнула Луку, с повязки на лице текла кровь, запрокинутая голова моталась из стороны в сторону, жрец потерял сознание. Я схватил его подмышки, рядом засопел почтарь, помогая мне тянуть раненого вверх. Факел монах бросил рядом, тот шипел, плевался искрами, и в свете его я разглядел надпись, выложенную на стене. Часть плиток упала, но я смог прочесть первомайское. Когда мы втащили Луку на платформу, подбежавший карлик закричал Юне «В «Сторону! Отойди, говорю!» Он прыгнул к стене, на которой была надпись «Девушка, наоборот, шагнула к перрону» и тогда Чак трижды выстрелил в туннель. Пламя в глубине его погасло, мутанты бежали к станции. Один, вырвавшийся далеко вперед и получивший три пули в грудь, упал на выходе из туннеля. Я ухватил Юну за руки. Чак с разбега подпрыгнул, подтянулся. Почтарь за шиворот выволок его наверх. Мы встали на краю платформы. Я взял один факел. Чак – другой. Почтарь с девушками подняли на ноги Луку Стидича. Неровный свет озарил уходящий в темноту ряд колонн и какие-то гирлянды, висящие между ними. Под каждой колонной была коническая груда камней. Их венчали человеческие черепа. Из туннеля выбежал высокий, длиннорукий мутант, и я дважды выстрелил в него. С этой стороны станции наверх вела широкая лестница, но вход перегораживала ржавая решетка до потолка. В ней была калитка, запертая на засов с большим висячим замком. Я подскочил к калитке, крикнув Чаку «Свети!» «У тебя ж свой есть!» Встав возле меня, он повернулся к решетке спиной и поднял факел повыше. В другой руке был короткий кривой нож. Где твой пистолет? спросил я. На рельсах выпал! почтари юно тащили к нам луку, его ноги волочились по полу. Я сунул Чаку свое оружие, затоптал огонь факела. Обжигаясь, выпростал из тлеющей ветоши разводной ключ, захватил им душку замка, как щипцами, и навалился, выкручивая. Знаешь, что это за веревки между колоннами висят? прохрипел Чак. Он спрятал нож, пистолет в дрожащей руке ходил ходуном. Это. «Кишки человечи, высушенные кишки, там кто-то есть на другом конце зала, у них тут гнездо, понимаешь?» Если бы замок был новый, я бы ни за что на свете не сломал толстую душку. но он насквозь проржавел, и она с хрустом переломилась, когда я нажал посильнее. Пронзительно заскрипели петли, калитка качнулась. «Сюда!» — крикнул я, ныряя в нее. За решеткой обернулся и едва не вскрикнул, увидев, что происходит в зале. Из глубины его к нам бежали мутанты. Чак оказался прав. Их здесь было много. Наши преследователи вскакивали на перрон из туннеля, мчались между колоннами, вливаясь в основную массу. Впереди всех несся один, крупнее остальных с длинной костью в руке. Чак проскочил в калитку за мной. Почтарь и Юна тащили луку – Вожак мутантов почти догнал их. Они не успевали. Карлик, просунув руку между прутьями, выпустил в вожака последнюю пулю, но тот будто не заметил. Он замахнулся костью. Огонь второго факела замерцал, угасая. Почтарь выскользнул из-под руки жреца, развернулся и спустил тетиву гарпунера. Дротик с шипением вылетел из трубки. Вспыхнувший наконечник вонзился в пасть вожака. Это тоже не остановило его, мутант бежал дальше. Но потом рот его озарился красным светом, и голова взорвалась. Как только монах, следом за Юна, едва удерживавший Луку, вбежал в калитку, я захлопнул ее и просунул разводной ключ в отверстие для дужки замка. Обезглавленное тело мутанта свалилось у самой решетки. Я подхватил Луку, которого Юна уже не могла тащить, и стал вместе с ним подниматься по лестнице вслед за карликом, скачущим по ступенькам. Девушка, тяжело дыша, шла за нами. Последним, наступая на полы, хламиды и сопя, ковылял почтарь. Факелы больше не освещали нам путь, но теперь они не были нужны. Сверху на лестницу падала полоска света.